И некому мне помочь. Ах, эта длинная ночь, к чему все ваши слова? А я? Как я? Сегодня схожу с ума, вас завтра отправлю в ночь, И буду опять одна я. Но мне хорошо и так. Не стану менять судьбу. Шампанского звездный бег, и мой бег под суету. Устану, забуду, уйду, исчезну, покину вас. И всотый раз не пойму, любила ли, где вы сейчас. И некому мне помочь. Ах, это звездная ночь, шампанского звездный бег. И мой бег под суету.